И от самого принца де Германта, теперь, когда он, сотряс основы моей веры, переехав на авеню Дюбуа, немногое сохранилось. Плафоны, падение которых я опасался, когда произносили мое имя, под которыми я до сих пор испытывал бы что-то от былых страхов, былого очарования, нависали теперь над гостями какой-то безразличной мне американки. Само собой, не в вещах заключена их сила. И раз уж мы сами наделяем их ею, какой-нибудь юный студент буржуа должно быть испытывал в этот момент перед особняком на авеню Дебуа те же чувства, что когда-то я испытывал перед старым дворцом принца де Германта. Просто он был еще в возрасте веры. А я его миновал. Я утратил уже этот дар. Так взрослее мы утрачиваем способность разлагать молоко на усваиваемые составляющие. Поэтому-то взрослые вынуждены осторожно пить его маленькими глотками, тогда как дети сосут молоко, сколько хотят, не переводя дыхания. По крайней мере, в переезде Германта то было для меня хорошо, что экипаж, в котором я предавался этим размышлениям, должен был пересечь улицы, шедшие к Елисейским полям. Они тогда были плохо вымощены. Но как только экипаж там оказался, я оторвался от своих мыслей из-за необычайной плавности, ощущаемой, когда коляска неожиданно катится легче, мягче, без шума, словно открылись ворота парка, и мы скользим по аллеям, покрытым мелким песком или умершей листвой. Этого нельзя объяснить, но я вдруг почувствовал, как внешнее противодействие устранилось, потому что мне не нужно было больше применяться и внимать, как обычно бывает, даже если мы не отдаем себе в этом отчета чему-то новому. Ведь улицы, по которым я проезжал, были те же, давно забытые улицы, которыми я ходил когда-то с Франсуазой к Елисейским полям. Земля сама знала, где должно пройти. Ее постоянство победило. И как авиатор, который только что тяжело катил по земле, внезапно оторвавшись, я мысленно вознесся к молчащим вершинам воспоминаний. Эти улицы Парижа всегда будут представляться мне сотканными из какой-то другой материи, нежели остальные. Когда я проезжал угол улицы Рояль, там когда-то стоял торговец с фотографиями, Франсуаза была от них без ума, за которые я сотни раз поворачивал, мне показалось, что экипажу ничего не оставалось, как повернуть. Я проезжал не по тем же улицам, по каким шли сегодняшние гуляки. Я проезжал по ускользающему, нежному, И грустному прошлому. Впрочем, оно состояло из многих отдельных воспоминаний, и я с трудом мог распознать причину моей грусти, объяснялась ли она встречами с Жильбертой, тогда я боялся, что она не придет близостью дома, куда, как рассказывали мне, Альбертина ходила с Андре, щитой всякой суетности. которая проявлялась в миллион раз, и исхоженной нами в какой-нибудь страсти дороги. Страсти уже безжизненной и не принесшей плода, подобной той, в которой после завтрака я поспешно, лихорадочно выбегал из дому, чтобы посмотреть на совсем еще свежие от клея афиши Федры и черного домино. «Черное домино» — спектакль в опера «Комик». Поскольку мне не очень-то хотелось слушать концерту германтов полностью, когда экипаж достиг Елисейских полей, я попросил остановить его и готов был уже выйти, чтобы прогуляться немного пешком. Когда меня поразило увиденное в другом, почти остановившемся уже экипаже Сгорбленный мужчина с неподвижными глазами, скорее усаженный. чем сам севший так глубоко».